Глава 30. Диана. Эль Тару определенно стало лучше. Или еда подействовала, или сон сделал свое доброе дело. Но и лицо посветлело, и на ноги он стал достаточно уверенно. «Что будем делать?» – уточнила У и Ятера. «Ждать?» – «Не уверен». «Меня беспокоит тот факт, что сигналы геолокатора что-то экранируют». «Думаю, нам надо отойти подальше от озера и посмотреть, отразится ли это на связи». Эльтар сосредоточенно что-то обдумывал. «Давай умоемся, пока есть такая возможность, и напьемся, так как нам, к сожалению, не в чем взять запас воды с собой». «А ты идти сможешь?» Пусть он выглядел лучше, но до оптимальной кондиции было еще явно далеко. «Уверен, что смогу, а вот с тобой вопрос». Он красноречиво указал взглядом на мои туфли. «Не переживай», — отмахнулась я. «Они разношенные. Да ведь я полжизни на каблуках бегаю, а эти туфельки у меня вообще настоящие боевые друзья. Столько уже пережили». Так, перебрасываясь шутками, мы с облаченным в скафандр Эйотером подошли к крошечному ручейку. Находился он в дальнем отхода углу пещеры, поэтому тут было темновато. Эльтар активировал освещение на скафандре. Я как раз склонилась к потоку, стремясь ладошками сложенными лодочкой зачерпнуть воды. Именно нагнувшись ниже, при вспыхнувшем освещении внезапно заметила то, что раньше в глаза не бросалось. С краю, совсем рядом с ручейком, были выцарапаны какие-то непонятные значки и фигурки. элькар Я резко выпрямилась. «Тут рисунки. Или это буквы?» Он стремительно наклонился к указанным мною знаком. «Действительно. Похоже, что это слова, какое-то обозначение», – растерянно сообщил он о сделанных выводах. «Но кто мог оставить его здесь?» «Не знаю, но оно очень старое». «Очень». Мужчина осторожно коснулся рукой в перчатке, а ряда странных знаков провел по их контурам. Может быть, кто-то потерпел катастрофу в космосе и был вынужден совершить посадку на Джиал, а потом обитал в этой пещере?» Предположила я невероятный вариант. «Нет, тогда были бы еще какие-то следы». «Значит, на Джиале есть разумная цивилизация?» Сделала очевидный вывод. «Тебе знакомы эти обозначения?» Эльтар склонился ближе к надписи и ребром ладони провел по ней, смахивая пыль и песок а потом провел рукой под надписью. Именно тогда мы услышали странно громкий в окружающей тишине щелчок. Прямо под ладонью мужчины из стены пещеры выскочила небольшая плитка и с совершенно неожиданным хлопком вход закрыл и свалившийся сверху глыбой. Я даже понять не успела, что случилось. Эльтар резко дернулся по направлению к выходу, но тоже не успел. Свет, струившийся снаружи, исчез, а мы оказались замурованными в пещере. Плита была явно неподъемной. И хотя Эльтар, подскочив, ударил по ней в надежде проломить, скала не отреагировала. От нее не отвалилось даже малейшего камешка. Пыль осела, и мы были поставлены перед трагическим фактом. Выход наружу оказался для нас недоступен. ШОК полное отчаяние и непонимание Вот мои основные чувства. Мысли от ужаса вообще не осталось, кроме одной. Что теперь делать? Это моя вина. Прислонившийся лбом к проклятой плите, с отчаянием, хорошо заметным при свете, струившимся от скафандра, прошептал Иетер. Совсем не подумав, неосторожно задел этот камень и активировал процесс опускания плиты. «Но кто-то все это сделал? Для чего-то?» Сосредоточенно, стараясь взять себя в руки, возразила ему. «Вероятно, есть другой выход, или плиту снова можно как-то поднять?» Мы оба, не сговариваясь, метнулись к ручейку и принялись тщательно осматривать все вокруг. «А что, если попробовать вдвинуть выскочивший камень обратно?» «Вдруг это вернет плиту в первоначальное положение?» Озвучила я догадку. «Сказано, сделано!» Мы вдвоем осторожно обхватили выдвинувшийся камень ладонями и, переглянувшись, плавно нажали на него. «Крак!» Плитка надломилась и, выскользнув из наших рук, упала на землю. «Все!» Мы и вовсе сломали этот древний механизм. Пытаясь осознать, что случилось, Оба напряженно застыли, силясь придумать хоть какой-то выход. И именно в этот момент в противоположной стороне от недоступного сейчас выхода послышался резкий скрип и шорохи. Я испуганно вскрикнула, а Эльтар выскочил вперед и встал между мной и опасностью. Но на нас никто не нападал. Это сдвинулась еще часть стены, уже в глубине пещерки. Открыв перед нами узкий вход куда-то внутрь горы. В свете рассеивающих окружающую тьму осветительных приборов скафандра мы с ужасом вглядывались в образовавшийся чёрный проём. «Пойдём туда!» Сглотнув и почувствовав внезапную сухость во рту, уточнила у любимого. «Вот же! И что меня именно в эту пещеру занесло!» Проклиная себя, процедил Эльтар. Хотя других рядом не было. Думаю, у нас нет выхода. Идем и будем надеяться, что сможем найти другой выход из подземелья. Главное, еще на что-то не напороться. Диана, ты идешь за мной. Будь максимально внимательна и осторожна. Неизвестно, что ждет нас там. И мы, впереди и я Иятер за ним я, осторожно ступая, двинулись в темноту древнего лаза. Было безумно страшно. Сердце оглушительно стучало, а ощущение чего-то злого присутствия не покидало. От паники удерживало только тепло руки Эльтара, крепко сжимавшего мою ладонь. «Мы сможем выбраться», — почувствовав мое состояние, прошептал он. «Воздух не затхлый. Опять же не может так быть, чтобы отсюда больше нет выходов». «Ладно, мы в любом случае хотели отойти от озера, чтобы связаться с нашими, а подземелья сигналу не помеха, так что нас в любом случае найдут». Слова любимого вселили в меня надежду, позволили немного успокоиться и осознать – ситуация не небезнадежна. А учитывая собственный жизненный опыт, я могла с уверенностью утверждать, что в пасти врага шансы выжить остаются». Так что буду оптимистичной реалисткой. Пока мы живы, нам есть куда идти, и ятеро уже лучше, концентраты имеются, жажда нам пока не грозит, а дальше надо надеяться на удачу. Мы шли несколько часов. Нарав подземелье вывело нас в старый запылённый тоннель, который стал одним из многих в этом подземном лабиринте. Так, регулярно сверяясь с навигационной системой, встроенной в скафандр, и проверяя уровень сигнала, который, кстати, рос, мы продвигались вперед. Один коридор со странно гладкими поверхностями, которые явно были созданы существами разумными, сменялся другим, изредка образуя на пути небольшие, непонятного для нас назначения залы-пещеры с неизменным углублением строго в центре. Мы каждый раз огибали эти ямы по максимально удаленной окружности, опасаясь неизвестной опасности, старались не шуметь и экономить силы. Но в какой-то момент я поняла, что идти дальше просто не в состоянии. Эмоциональное и физическое напряжение и марш-бросок последних часов исчерпали мои возможности. Я сама чувствовала, что дышу тяжело, а ноги уже спотыкаются на ровном месте. «Остановимся здесь, отдохнем», – задержал меня Эльтар, осматриваясь. Место было неплохое. Почти угловой поворот очередного коридора. Это позволяло сохранить уверенность, что со спины к нам никто не подкрадется. Да, пока мы не встретили никаких признаков присутствия жизни, но кем-то эти тоннели были созданы. Я без сил съехала по стенке на землю, чувствуя, как все тело, обмякла от долгожданной передышки. «Сиди тут, вот шлем оставлю для освещения, а сам осмотрюсь немного в коридоре впереди. Возможно, и источник с водой найду», предупредил Эльтар, передавая мне шлем и емкость с пищевыми концентратами. «Обязательно поешь». Он, плавно двигаясь, исчез в тоннеле, как раз лежащем на пути нашего движения. А я засуну в рот пищевую капсулу, принялась ее рассасывать, слушаясь в окружающие звуки. Помимо моего сбившегося дыхания и отдалявшихся шагов Иотера, ничто не нарушало тишины этого подземного мавзолея. И тем не менее он существовал. И та злосчастная надпись из картинок и значков, с которой все началось, тоже существовала. А значит, когда-то на джале была разумная цивилизация. Возможно, она существует и сейчас. Что, если мы встретим ее представителей? Отнесутся они к нам дружелюбно или испугаются и нападут? А у нас ни сил, ни оружия, чтобы защитить свои жизни. Тут я услышала шаги. Эльтар возвращался. Диана, мы очень удачно выбрали место для отдыха. Тут совсем недалеко, чуть впереди пещера с целым искусственным подземным озером. Не скрывая облегчения, сообщил он. Новость о близости воды, которой с момента, когда мы ушли из первой пещеры, во рту не было, пробудила второе дыхание. Ощущая наплыв сил, я быстро поднялась и устремилась следом за Иотером. Быстро проверив воду в анализаторе, убедились, что пить ее можно. Какое счастье! На этой планете даже под землей было ощутимо тепло. А с учетом того, что мы почти всю вторую половину дня постоянно двигались, умыться, окунуться в прохладу подземного озера оказалось неописуемым наслаждением. Пока я купалась, Эльтар с тревогой вслушивался в мои довольные постановления и патрулировал периметр пещерки. Потом, пока я одевалась, быстро окунулся сам. Почувствовав себя значительно бодрее, вернулись в облюбованный уголок. Вопреки всем протестам, заставила Эльтара проглотить пищевой концентрат и с ощутимым облегчением присела рядом с ним на землю, прижавшись спиной к стене. «Может быть, пойдем дальше?» Отдохнуть хотелось, но и обуза ему стать не желала. «На поверхности поздняя ночь», — качнул головой мой мужчина, изучая показатели систем в лежащем рядом скафандре. «Поэтому надо отдохнуть. А тут рядом вода» поэтому останемся пока тут. Ты поспи, а я по караулю Да и датчик сработает, если кто-то живой к нам приблизится». Обняв меня и предложив устроиться у него на плече, Эльтар обеспокоенно спросил. «Тебе не будет очень страшно, если я на время нашего отдыха отключу освещение. Надо экономнее использовать заряд». Уже пристроив голову на его плече, испуганно встрепенулась. «Батареи садятся?» «Нет, не паникуй. Но на всякий случай надо поберечь. Кто знает, сколько мы отсюда выбираться будем. За сегодняшний день ни одного выхода нам не попалось. А на сколько хватит заряда освещения в скафандре?» — с затаённым страхом уточнила я. Остаться в этом подземелье без источника света было жутко. «На трое суток беспрерывной работы», — спокойно сообщил Эльтар. «Поэтому не бойся, нам хватит». Судя по изменению сигнала, завтра мы отдалимся от озера на расстояние, достаточное для связи с нашим лагерем. А там уже до возвращения на корабль останется совсем немного. Так ты не против того, чтобы посидеть в темноте?» Что оставалось делать? Он был прав. «Пока мы сидим на месте, освещение не так актуально, а думать о худшем варианте развития событий надо всегда». «Хорошо», — скрипя сердце, согласилась я. Свет тут же погас, погрузив нас в абсолютную тьму. Вздрогнув, испуганно зажмурилась и теснее прижалась к Ятеру. Было страшно. В окружении непроглядного мрака каждый звук казался зловещим. Мир вокруг агрессивным, а любые намерения посторонних опасными. тш ш Еле слышным шепотом прямо в мои влажные волосы пробормотал Эльтар. «Не бойся, я с тобой». И никому в обиду тебя не дам. Просто закрой глаза и очень постарайся отдохнуть. Сейчас нужны силы, завтра опять придется идти. Но мы, пусть и под землей, движемся в нужном направлении». Почувствовала, что его вторая рука, осторожно скользнув по моему плечу, принялась гладить волосы и спину, успокаивая, боюкая «Мне стало значительно лучше». Да, я всем существом чувствовала, что этому мужчине могу довериться, могу на него положиться. Знала, что с ним имею возможность быть беззащитной и хрупкой. А ты сам как, без отдыха?» Поинтересовалась обеспокоенно. «Все хорошо», — снова прошептал Иотер. «Я же спал сегодня, поэтому устал меньше. Не переживай. Я не засну и никому к тебе подкрасться не дам» а Вот так, в абсолютной темноте, вытянув свои ноги вдоль ног Эльтара, обняв его и положив голову на грудь, с зажмуренными глазами и ноющими мышцами, слушаясь его уверенное дыхание, я лежала и чувствовала себя самой счастливой на свете. Все просто. Мы были вдвоем, и мы были живы. А все остальное завтра как-нибудь решим. С этими мыслями и заснула. «Дианочка», — любимый голос зазвучал совсем рядом, — «просыпайся». Опомнившись, распахнула глаза, соображая, где мы и почему. Освещение уже было включено и позволяло мне убедиться в том, что воспоминания — не дурной сон, и мы на самом деле в одном из тоннелей подземного лабиринта. Резко выпрямившись, потянулась, разминая затекшую шею. Эльтар уже протягивал пищевую капсулу. Быстро подкрепившись, направилась к озеру. Умыться и вдоволь попить на дорожку. Причем на этот раз мне как-то неудачно приспичило подобраться к водоему с другой, труднодоступной стороны. Там под ногами неожиданно обнаружилась странная мозаика из разноцветных камешков. Осторожно перешагнув через нее, я склонилась к одному из скальных углублений – которые каскадом своеобразных, заполненных водой огромных террас, уходящих на много уровней этажей вниз, и образовывали это озеро. Мы находились возле верхних уровней озерного каскада. Утолив жажду и напившись впрок, удовлетворенная шагнула назад, совершенно забыв о странном узоре на полу. Бац! Каблук уверенно вдавил в землю неприметный камешек, и пол содрогнулся. С резким щелчком часть дальней стены пещеры, к которой примыкали водные террасы, раскрылась, и вся огромная масса воды из подземной системы озер устремилась потоком в образовавшееся отверстие. — Эльтар! — перепуганно крикнула я, поздно сообразив, что за этим бешеным шумом он меня все равно не расслышит. Но Эйотер уже сам одним прыжком подскочил ко мне, отдернул от края. «Что это?» Он в ужасе наблюдал, как вода со смертоносной силой падает глубоко вниз и вылетает в образовавшееся окно. «Это я! Нечаянно наступила на какой-то камень на полу! Да тут вообще к чему-либо прикасаться страшно!» И тут меня осенило. «А эта дыра ведет наружу!» «Наверняка. Вот только сможем ли мы до нее добраться?» Эх, надо было в воду прыгать. Свесившись с края небольшого плато, на котором мы в итоге оказались после массового оттока воды, и, прикинув расстояние до низа, сообщил Эльтар. «Давай попробуем вдоль этого края спуститься ближе к образовавшемуся провалу в стене. Там и посмотрим, реально ли через него выбраться отсюда» не теряя времени, держась за руки, осторожно двинулись к намеченной цели. Идти, особенно на моих каблуках, было сложно. Местами скользко из-за брызгавшей все воды, местами мешали обрывы, поэтому на спуск вниз, к нижнему ярусу искусственного озера, мы потратили несколько долгих часов. И вот, когда до дна оставалось совсем немного, сработал датчик – отреагировав на чье-то приближение. Сигнал так напугал меня, что, утратив на мгновение сосредоточенность и концентрацию, я зацепилась ногой за крупный валун у самого края, а он с неимоверным грохотом, увлекая за собой целый дождь камней, полетел вниз. Потрясенно застыв на месте, посмотрела на Эльтара, но он, не обращая внимания на камнепад и грохот, напряженно озирался. Искал, на кого среагировал датчик, а ведь этим шумом мы сразу выдали свое присутствие. Сейчас мы в этом подземелье кого-то встретим.